Хыам, если ты в виноме преинен, благодарствуй судьбе. Если с возлюбленной уединён, благодарствуй судьбе. Конецстребленье, явление всех завершенье. Пока ты смертью не истреблён, благодарствуй судьбе.